«Думаю от того, что ему всегда хотелось заполучить Неаполь», — доверительно сказала она, — «Неаполь и Навару. И так или иначе он их получит, я его знаю. Он играет с дальним прицелом и, как правило, добивается своего. А откуда у тебя это известие?» «От отца. Похоже, он опасается, что они позовут его присоединиться». Он недолюбливает французов почти так же, как шотландцев. Мы очень разочарованы, что твой отец с ними столковался. Напротив, твой отец должен быть доволен, что мой держит французов на юге. Он оказывает вам услугу. Он рассмеялся. «Ах ты, стратег! Что бы мы без тебя делали?» «А твой отец не хочет к ним в долю?» — Нет, насколько я знаю, — покачал головой Артур. — Его главная задача, чтобы в Англии был мир. Война — это беда для страны. Ты сама дочь солдата, и знаешь это лучше меня. Отец говорит, ничего нет хуже войны. — Да он и участвовал-то всего в одной битве. Но бывает так, что ты не можешь не воевать. Когда перед тобой враг, ты должен его разбить. Из-за новых земель я воевать бы не стал, — признался он, — только чтобы защитить наши границы. И, наверное, придется воевать с шотландцами, если моя сестра их не усмирит. А готов ли твой отец к войне? Он поручил Говардам сторожить север. Говарды — знатный шотландский род, из которого происходила Екатерина Говард, пятая жена Генриха Восьмого. и ему доверяют все северные лендлорды. Он укрепил замки и поддерживает Великую Северную дорогу в порядке, так что при нужде по ней могут пройти солдаты. Каталина немного подумала и продолжила. «Знаешь, если уж воевать, то лучше первым вторгнуться на территорию врага. Тогда король может сам выбрать время и место битвы, и его труднее принудить к обороне». «В самом деле...» «Мой отец так говорит», — кивнула она. «Самое главное», — говорит он, — «чтобы армия уверенно двигалась вперед». «Перед тобой мирная, неразоренная страна, в которой много припасов. Армия делает дневные переходы и крепка духом. Солдаты видят, что дело идет вперед, и нет ничего хуже, чем неспособность решиться на битву». «Да ты и стратег, и тактик». Жаль, что мне не выпало провести детство в военных лагерях, как тебе. «Ты ничего не потерял», — ласково сказала она, — «потому что все, что я знаю, и все, что у меня есть, — твое. И если тебе и твоей стране потребуется, чтобы я воевала, я буду воевать». Холода становились все сильнее, и бесконечные дожди перешли сначала в град, а потом в снег. Но даже сейчас это не звонкая морозная зима, а низкостелющийся туман под покрытыми тучами небом с порывами мокрого снега, который комьями налипает на ветви деревьев и стены зданий, а еще мутит воду в реке, делая ее похожей на щербет. Когда Артур идет в мои комнаты, он скользит вдоль укреплений, как на коньках. И сегодня, когда он пошел назад к себе, мы испугались, что нас раскроют. Он поскользнулся на свежем льду, упал и выругался так громко, что часовой на ближней башне высунул голову и прокричал «Кто идет?» И мне пришлось крикнуть в ответ, что это я вышла покормить птиц. Тут Артур засвистал, шепнув мне, что он «Малиновка». И мы расхохотались так, что едва унялись. Думаю, часовой догадался, в чем тут дело, да и выходить на мороз ему совсем не хотелось. А сегодня Артур поехал верхом взглянуть на место для новой мельницы. Там река разлилась, запруженная снегом и льдом. Мы с леди Маргарет остались дома и играем в карты. Здесь зябко и серо, воздух пропитан влагой, Даже стены плачут от сырости. Но я счастлива. Я люблю его. Я бы жила с ним где угодно. А потом придет весна, за ней лето. И я знаю, что мы будем счастливы всегда».